«Где вам это сказали?» «У военных казарм». «Некоторые не могут отличить правую руку от левой», — осуждающе заметил незнакомец. «Надо сначала повернуть направо, на втором перекрестке налево и снова направо после арки». «Спасибо, в таком огромном городе легко заблудиться». «Конечно, когда придурки показывают дорогу левой пяткой». Он вернулся на крыльцо и снова сел, ничего не заподозрив. Очевидно, предмет их забот был не похож на бравого полковника Халапти. Возможно, и засаду устроили на кого-то другого, тоже обитающего на этой трущобной улице. Но Моури не хотел искушать судьбу и не собирался возвращаться в свою комнату. «Если он ошибется, это будет стоить ему жизни». Четверо, выстроившиеся впереди на краю тротуара, вернулись на место и снова облокотились о стену. Видимо, беседа Моури с одним из их соратников успокоила агентов. Они не обратили на его машину внимания. Повернув направо, Моури возблагодарил небеса и нажал на газ. Однако расслабляться пока не стоило — Ехать далеко, а город превратился в гигантскую ловушку. И действительно, на выезде из столицы его остановил патруль. Несколько секунд Моури колебался затормозить или промчаться мимо. Он выбрал первое. В прошлом ему уже случалось удачно блефовать. Может быть, повезет и на этот раз. К тому же попытка сбежать выдаст его с головой. «Каждая патрульная машина в округе устремится в погоню!» Мури затормозил, надеясь, что все обойдется. Патрульная машина ехала рядом с ним. Сидевший около шофера полицейский высунулся в окно. «Куда направляетесь?» «В Палмар», — ответил Моури, назвав городок в двадцати денах к югу от Пертейна. Это вам так кажется. Вы что, не слышали новостей? Нет. Я с утра в дороге и был так занят, что даже не мог поесть как следует. Что случилось? Город закрыт. Никого не выпускают без специального пропуска. Поворачивайте назад. И советую вам в следующий раз быть в курсе событий. Купите себе вчерашнюю газету. Голова полицейского исчезла. Патрульная машина умчалась. Моури смотрел ей вслед, и знакомое чувство безысходности охватывало его. Снова он был загнанным зверем. Если бы сейчас кто-нибудь остановил его машину или просто заинтересовался им, это вызвало бы у Моури единственную нервную реакцию. Вот оно. Собственно говоря, он без сомнения попадется, если будет тянуть время. Море колесил по городу, пока не наткнулся на стенд со свежими газетами, еще влажными от типографской краски. Он задержался на несколько минут, читая заголовки. Они были набраны огромными буквами и, по-видимому, могли неприятно поразить любого читателя. «Пертейн на военном положении. Перемещения запрещены». «Распоряжение властей, всему населению города не покидать его пределов. Решительные действия против Деракангестунгисепт. Полиция преследует почтовых террористов. Дерзкий побег из тюрьмы. Двое убиты, двое схвачены». Он быстро пробежал короткую заметку под последним заголовком Агенты Кайтемпи, обнаружив тело Литера, занесли это убийство на свой счет. Таким образом, замечание Скривы было пророческим. Простака застрелили, Бренка и второго парня взяли живьем. Они уже сознались в принадлежности к революционной партии. Никаких упоминаний, что двоим удалось уйти, и ни слова о полковнике Халапти. Возможно, власти умышленно скрыли некоторые обстоятельства, чтобы у сбежавших возникло ощущение безопасности. Но он не попадется на эту удочку. Он больше не станет показывать свое удостоверение агентам Кайтемпи и полицейским. Но он не мог заменить его другим. Документы, которые находились поблизости, были заперты в чемодане и окружены кучкой агентов. Другие оставались в пещере, в лесу, дорогу к которому блокировали войска. «Войска? Да, возможно, это слабое звено, место, где ему удастся прорваться». Вероятно, солдаты и армейские офицеры проинструктированы не так тщательно, как полиция и кайтемпи. К тому же военные обычно не склонны спорить с полковником, даже если тот в гражданском. Пожалуй, только равный по званию офицер мог рискнуть арестовать его и допросить. Но Моури не мог себе представить, чтобы полковник или, скажем, бригадный генерал возглавлял дорожный пост. «Более вероятно, что этим вечером любой офицер, чином выше младшего лейтенанта, греется где-нибудь в штабе или пьет в баре, хвастая своими подвигами. Да».